В конце концов, что представляют собою эта толпа, именуемая народом и столь восхваляемая в Европе за свою фамильярную почтительность к монарху? Не обманывайте себя напрасно. Это рабы рабов. Вельможи с большим разбором выбирают в своих поместьях крестьян и посылают их приветствовать императрицу. этих отборных крестьян впускают во дворец, где они изображают народ, не существующий за его стенами, и смешиваются с придворной челядью. Последняя, открывает двери дворца, наиболее благонадежным и известным своей лояльностью купцам. Ибо подлинно русским людям необходимо присутствие нескольких бородатых личностей. Так на самом деле составляется тот народ, которого преданность и прочие замечательные чувства русские монархи ставят в пример другим народам, начиная со времен императрицы Елизаветы. Ею, кстати сказать, и заведены, по-видимому, эти народные празднества. «Вчера некоторые придворные восхваляли при мне благовоспитанность своих крепостных. Попробуйте-ка устроить такой праздник во Франции», говорили они Прежде чем сравнивать оба народа, хотелось мне ответить. Подождите, чтобы ваш народ начал существовать. Россия империя каталогов. Если пробежать глазами одни заголовки, все покажется прекрасным. Но берегитесь заглянуть дальше названий глав. Откройте книгу, и вы убедитесь, что в ней ничего нет. Природа Все главы обозначены, но их еще нужно написать. Сколько лицов являются лишь болотами, где не собрать и визанки хвороста? Сколько есть полков в отдаленных местностях, где не найти ни единого солдата? Сколько городов и дорог существует лишь в проекте? Да и вся нация в сущности не что иное, как афиша, расклеенная по Европе, обманутой дипломатической фикцией. Настоящая жизнь сосредоточена здесь, вокруг императора и его двора. Средний класс мог бы образоваться из купечества, но оно так малочисленно, что не имеет никакого влияния. Артистов немного больше, но если их немногочисленность доставляет им уважение сограждан и способствует личному преуспеванию, то она же сводит на нет их социальное значение. Адвокатов не может быть в стране, где отсутствует правосудие. Откуда же взяться среднему классу, который составляет основную силу общества и без которого народ превращается в стадо, охраняемое хорошо выдрессированными овчарками. Я не упомянул одного класса, представители которого нельзя причислить ни к знати, ни к простому народу. это сыновья священников, из них преимущественно набирается армия чиновников, это сущая язва России. Эти господа образуют нечто вроде дворянства второго сорта, дворянство чрезвычайно враждебного настоящей знати, проникнутого антиаристократическим духом и вместе с тем угнетающего крепостных. Я уверен, что этот элемент начнет грядущую революцию в россии повторяю еще раз все в россии один обман и милостивая снисходительность царя допускающего в раззолоченные чертоги своих рабов только лишняя насмешка смертная казнь не существует в россии за исключением случаев государственной измены однако некоторых преступников нужно отправить на тот свет В таких случаях для того, чтобы согласовать мягкость законов с жестокостью нравов, поступают следующим образом. Когда преступника приговаривают более чем к ста ударам кнута, палач, понимая, что означает такой приговор, из чувства человеколюбия убивает приговоренного третьим или четвертым ударом. Но смертная казнь отменена. Разве обманывать подобным образом закон не хуже, чем открыто провозгласить самую безудержную тиранию?